Глава третья. Габриэль. Possibility. Люки Ли. Проходит еще год. Теперь мне 34. Я окончил учебу, и мне предложили место младшего преподавателя на практических занятиях по алгебре на первых курсах. Я занимаюсь любимым делом. Достойно зарабатываю, больше не пользуюсь финансовой поддержкой Алекса. Артем увлекся программированием, кажется, он наконец нашел себя. Мы продолжаем жить в доме на берегу, но у меня уже есть планы и на этот счет. В свободное время я занимаюсь йогой и работаю над своей диссертацией. Некоторые методы проекционного типа численного решения одного класса слабо-сингулярных интегральных уравнений. Интегральные уравнения возникают при математическом описании механических, физических и других процессов, но, несмотря на значительное продвижение в этой области, методы их приближенного решения исследовано еще явно недостаточно. Этим исследованием я и занимаюсь, и поглощена им полностью. Это дело будет моей гаванью и смыслом жизни в течение нескольких последующих лет. На моем лице всегда горит неоном яркая вывеска удовлетворения, благополучия и покоя. За ней разбитое сердце, изнемогающее от боли. У Алекса родилась еще одна дочь, Аннабель. Он сам дал ей имя. Мои любимые Габриэль и Аннабель. Так теперь он называет своих близких. Он много работает, как и прежде, но всегда находит время для детей, причем всех и тех, которые не имеют к нему отношения тоже. Мои дети любят его всем сердцем, и от этого мне еще тяжелее. Редко, но мы видимся в основном на совместных вечеринках. Его лицо, как мне кажется, тоже выражает умиротворение и покой. Похоже, он доволен жизнью, получил то, что хотел. И это дала ему Габриэль, бывшая угловатая девочка, которую никто не замечал. И все-таки это оказалось Габриэль. Моя интуиция меня не подвела. Что-то внутри меня всегда знало. Рано или поздно он выберет ее. Так и случилось, их кажется, они счастливы. Он относится к ней с теплом и нежностью. Той нежностью, в которой купалась когда-то я. Моей нежностью. Я вижу, как его рука гладит ее волосы или обнимает талию. Как его губы целуют ее лоб и представляю себя не нарочно это выходит само собой, как он занимается с ней любовью, это доводит меня до иступления. Моя личность парализована зависимостью, чувством к нему, которое страшно называть любовью. Оно больше похоже на болезнь, злокачественную хлорь, которая съедает меня изнутри. Я изо всех сил стараюсь выкинуть алекс из своего сердца, но оно держит его мертвой хваткой, так же самозабвенно, как сам он не выпускает руку Габриэля своей. У нас случаются вечеринки с его и моими друзьями. Мы устраиваем их чаще на нашей террасе, она больше. И у Алекса нет бассейна. Я не любитель вечеринок, но сейчас их обожаю, потому что для меня это единственная возможность видеть его. Люблю бесконечно, безмерно, безгранично. Люблю тихой и больной любовью. Но мне кажется, я достаточно хорошо скрываю свои чувства, и никто ни о чем и не подозревает. Главное для меня сейчас – Хотя бы иногда, хоть и изредка, пусть издалека и мельком, но видеть. Я стараюсь делать это незаметно, украдко и любуюсь им, его телом, его руками. Я мечтаю о нем. Смотрю на его волосы, когда он беседует с кем-нибудь, и представляю себе, как мои пальцы купаются в его прядях, почти ощущая их мягкость упрямство. Обвожу взором контуры его губ и касаюсь их мысленно своими лишь слегка, так, чтобы он ничего не почувствовал. Я мечтаю дотронуться до него, но это абсолютно невозможно. Ведь он, похоже, избегает меня. Приходит к детям, только когда меня нет. Решает бытовые вопросы через Артема, стеллу деловые и финансовые через своего адвоката. Я забыла, когда мы в последний раз разговаривали с ним. Ах, да. Это было в мой день рождения, полгода назад. Он сказал. Поздравляю тебя. Желаю тебе счастья. Улыбнулся и посмотрел в глаза. Да, один-единственный раз он посмотрел мне в глаза именно тогда. Я не вижу его взглядов больше. Совсем их просто больше нет. И какого-либо интереса ко мне. Это трудно выносить, очень трудно. Нет таких слов, которые могли бы выразить изнуряющую тоску по нему. Теперь я во всей полноте переживала то, что переживали сотни или тысячи его бывших. Или никогда не бывших, но просто влюбленных. Моя душа истерзана, в меня будто попал метеорит и выбил огромный кусок ткани. Во мне зияет дыра, но я почему-то еще дышу, еще живу, еще вижу, вижу его. Я рана, огромная рана. Я кислотный ожог. Я продолжаю разлагаться на атомы. Я уничтожаю себя, медленно, но уверенно я иду к концу. Однажды мне довелось случайно столкнуться с ним в даунтауне Сиэтла. В то утро я проснулась с чувством, что новый день принесет мне нечто хорошее, радостное, неожиданное. Солнце заливало наш дом по-зимнему мягким золотым светом. Явление крайне редкое в обыкновенно пасмурном и депрессивном Сиэтле. это было чудесно. Тот день и то событие, которое он подарил, стали моим черным шоколадом в голодное время постядерного апокалипсиса. Потому что в состоянии постоянной депрессии, хронической хандры, Подобные презенты судьбы воспринимаются не иначе, как нечто спасительное, подоспевшее едва ли не в последний момент. Я и мои трое детей в моем черном Porsche на пути в школы. На перекрестке мы стоим в длинной очереди, ожидая переключения светофора. Солнце слепит нас своими лучами через лобовое стекло. Нам повезло, и сейчас, именно в это утреннее время, мы даже можем видеть его не слишком яркий золотой диск, повисший между рядами небоскребов прямо над широкой и бесконечно длинной улицей. Дети спорят и шумят, их перебранки никогда не заканчиваются, поэтому я даже не стремлюсь вникать и разбираться, кто прав и кто виноват. И просто наслаждаюсь солнечным светом, его теплом, ласкающим мое лицо и растапливающим многие мои страхи, мимолетным и едва уловимым счастьем от сознание своей жизни и ее временами открывающиеся прелести в простых, обыденных вещах и явлениях. Мои глаза на мгновение переключаются с солнца на левый ряд дороги, в которой мне еще предстоит перестроиться. И я вижу через два автомобильных стекла Алекса. Его машина стоит рядом с нашей, и в эти секунды мы находимся в каких-то двух метрах друг от друга. Он не видит меня и что-то сосредоточено, необычайно серьезно говорит, хотя в машине никого нет, я понимаю, что это громкая связь. Меня пронзает и пропитывает радость, сердце разгоняется в бешеном галопе. Мне кажется, оно уже готово выпрыгнуть на торпеду, у меня возмокли ладони, и мне уже совершенно очевидно, что я и гордость – явления несовместимые. Мне стыдно. Думаю о том, что лучше бы он так и не заметил нас. Но если заметит, я смогу увидеть его карие глаза, его всегда умный глубокий взгляд. Господи, как же мне нужно увидеть его глаза. Хотя бы несколько мгновений побыть центром его внимания. Внезапно понимаю, что именно его глаз мне не хватает больше всего, ведь это единственный честный способ нашего диалога. Честный и даже искренний. Потому что спрятать что-либо невозможно. Но с момента нашего расставания я так мало значу для него, что он не удостаивает меня взглядами вообще. Я словно невидимка, пустое и ненужное нечто. В этих печальных мыслях я решаюсь еще раз взглянуть на Алекса, потому что автомобили перед нами начали двигаться. Через мгновение мы разъедемся, и в следующий раз мне посчастливится увидеть его только месяца спустя, через многие-многие месяцы долгого и тоскливого ожидания. Неожиданно я наталкиваюсь на его глаза, он смотрит на меня и немножко улыбается, потом отрывает кисть от руля в приветственном жесте, и я повторяю за ним, подобно зеркалу, идеально отражаю его движение. Тот же диапазон радости и тепла в улыбке, та же амплитуда от отрыва пальцев от диска руля. Мы соединены взглядами на скупые мгновения, но меня оглушает неожиданный эффект наполнения, насыщение энергией и волей к жизни, и самой этой жизнью мне будто делают искусственное дыхание, я живаю. Алекс — удивительный человек, но еще более поразительно его влияние на меня — Как странно, что, имея такую связь с ним, я живу совершенно отдельной жизнью, ведь по ощущениям он часть меня, а если это так, то и я тоже должна быть частью его. Но это только теория, а жизнь – слишком сложное явление, чтобы надеяться на такие простые законы. Мы разъезжаемся, я думаю о том, что мое непроизвольное подражание символично. Я действительно в этот период своей жизни не личность. Больше не принадлежу себе. Теперь я только отражение болезненно желанного когда-то моего Алекса и уже весьма размытое. Ещё я размышляю о том, как странно всё устроено в жизни, как непостоянно и как безнадёжно, нестабильно. Ведь этот человек в духовном и физическом плане совсем недавно был частью меня. Мы спали в одной постели, пили из одной чашки, любовались одними и теми же закатами и делили боли, страхи и радости на двоих, стали родителями и соединили свои гены в прекрасном ребёнке. А теперь мы, словно чужие, случайно сталкиваясь в городской суете, приветствуем друг друга коротким жестом, лишённым чувства и тепла. Даже намека на близость или хотя бы память жившего когда-то в наших душах родства. Теперь мы чужие и, отдав долг этикету, разъезжаемся каждый по своему маршруту, своего отдельного жизненного пути. Два месяца спустя мне приходит в голову действительно стоящая мысль бросить себе спасательный круг и я еду к Алексу в офис поговорить, без предупреждения, потому что мы с ним вообще не пересекались. Можно было позвонить, и я звонила, но он не брал трубку. Так как мне очень срочно понадобилось это сделать, и я боялась растерять весь кураж, не придумала ничего лучше, как навестить его на работе. Почему-то мне показалось, что там наша беседа будет конструктивнее, примечателен не сам наш разговор, а то, чего мне стоило прорваться к нему». В фойе высотного здания девушка на рецепции мне сразу сообщает, что мистера Соболева сейчас нет на месте, он на объекте. Я разворачиваюсь к выходу, но замечаю заплаканную мордашку в кресле и останавливаюсь, как вкопанная. По ее позе очевидно, что она тут давно. У меня во рту мгновенно появляется горьковатый привкус. Я чувствую, как вся сморщиваюсь. Пока стою, ко мне подходит женщина в красивом костюме, хватает меня под локоть и отводит в сторону. «Я знаю, кто вы». Почему вы не пытаетесь встретиться с ним другим способом? Одним из тех, которые доступны только вам? Я звоню, он трубку не берет, а мне нужно срочно с ним переговорить. Отвечаю, не до конца понимая в чем интрига. Она качает головой и тихо сообщает. Конечно, он не на объекте. Это стандартный ответ для девушек. И тут она со значением смотрит мне в глаза, затем кивает на заплаканную девицу. Таких здесь хватает. У охраны есть инструкции. Я только и могу, что пролепетать. Боже, и они вот так ждут его в фойе? Да, кивает. Такая картина здесь – обыденная вещь. Не все, конечно, так рыдают, некоторые просто ждут. Но он никогда не пользуется центральным входом. Есть несколько других способов войти в это здание. Ясно. Спасибо за информацию. Я найду другую возможность связаться. Все это безжалостно отрезвляет, горечь во рту становится невыносимой. Теперь я одна из них, отвергнутых, несчастных, одиноких, безнадежно больных им. Я освобождаю руку, собираюсь уходить, но женщина снова меня останавливает. «Постойте, сейчас я сделаю звонок». И хотя она отходит немного в сторону, мне все же слышна часть разговора. «Да, это важная персона, думаю, тебе лучше спуститься и поговорить с ней». «Как хочешь, но смотри, чтобы у тебя не было потом проблем». «Да, да, абсолютно уверена». «Хорошо». Моя спасительница с довольным видом отключает телефон и спешит обрадовать. «Кажется, мне удалось все устроить. Сейчас за вами придет его личный секретарь». Личный секретарь – девится с шикарным лицом и невероятно длинными ногами в строгом черном брючном костюме. Эта дама выглядит скорее не как секретарь, а как директор. Ее необычайные, плавные, уверенные движения завораживают. Жестом она приглашает меня следовать за ней. И когда мы оказываемся в отдельной комнате, снова жестом указывает на кресло. Сразу начинает допрос. «Кто вы?» Я называю имя, а нарочно использую свою бывшую фамилию, имя Алекса. Я хорошо знаю миссис Соболев. Она часто бывает здесь. Ставит меня в известность, приподняв бровь. Я бывшая миссис Соболев и все еще пользуюсь прежним именем. С какой целью вы просите о встрече? Я не прошу о встрече. Я пришла поговорить с бывшим супругом по личному вопросу. Подняв на этот раз уже обе свои идеально ровные брови, она замечает. Если мистер Соболев будет решать все личные вопросы, которые возникают у дам, боюсь, ему некогда будет работать. А я боюсь, милая девушка, вы окажетесь без работы, если в решении моего вопроса мистер Соболев не примет участие, ведь произойдет это по вашей вине. Я тоже умею играть в эту игру. Отработанный на троих детях железный тон имеет нужный эффект. Мы поднимаемся на этаж номер 40, его этаж. Однажды я здесь уже была. Давно, правда? И тогда секретари встречали меня с улыбкой и тут же провожали самым кратчайшим путем к нему. Как все изменилось. Меня просят ждать в фойе личного этажа, а личный секретарь удаляется на переговоры по поводу личной встречи с моей персоной. Не успевая дверь за ней закрыться, как они уже выходят из нее вдвоем. Я знаю, что двумя просторными тамбурами находится конференц-зал. Там я тоже однажды была, и необъятный стол из прочного бирюзового стекла навсегда останется в моей памяти. На личном секретаре нет лица. Она подходит ко мне и, не глядя в глаза, просит. «Извините за задержку, миссис Соболев». Алекс при виде меня удивленно поднимает бровь, затем, когда отворачивается, я успеваю заметить, как он расплывается в улыбке и искренне не могу понять, чему он радуется. Все вместе мы направляемся к его кабинету, в котором я, к слову, не была еще ни разу. Личный секретарь следует за нами, глядя в пол. У меня мороз по коже от того, какая здесь дисциплина. Мы входим в кабинет вдвоем, секретарь остается у двери, очевидно, ждать, пока я выйду. Кабинет Алекса шикарен и, как всегда, огромен и полупрозрачен. Это его стиль, и он прослеживается во всех его творениях. Простор, много стекла, еще больше света, минимум предметов и мебели. Он предлагает мне расположиться на белоснежном диване, сам садиться напротив на такой же. Между нами небольшой столик в стиле хай-тек. Здесь, очевидно, проходят его встречи в не столь деловой обстановки как в конференц-зале. В голове проносится «Зря я тогда не выбрала кабинет. Тут намного удобнее было бы на этих диванах». Так близко, как сейчас, мы не были уже очень-очень долгое время. И это вначале немного меня дезориентирует. Его лицо светится, я замечаю, что он изо всех сил старался не улыбаться. «Ты все еще пользуешься моим именем». Должен признать, это чертовски приятно. Только здесь, иначе к тебе не прорваться. Извини за это, я виноват. Недостаточно убедительно инструктирую персонал. Как раз чересчур убедительно, я бы сказала. Хорошо, я понял. Давай к делу, меня ждут. Если я очень тебя отвлекаю, я могу подождать или зайти позже. Все самые важные дела у меня в семье. Я больше не являюсь твоей семьей, я хочу переехать из дома на берегу в какое-нибудь другое место, поскольку испытываю серьезный дискомфорт от нашей большой шведской семьи. Лицо Алекса в одно мгновение мрачнеет, его игриво сдерживаемую улыбку словно сметает. Его плечи опускаются, и мне даже кажется, будто под глазами у него появляются тёмные круги. А может, они там и были, только я сразу не заметила. Он сосредоточенно трёт переносицу, прикрыв глаза, затем откидывается на спинку дивана и холодным, совершенно ледяным тоном спрашивает. «У тебя проблемы с Габриэль?» «Нет, абсолютно точно нет. Я раздражаю тебя». Мы почти не видимся, ты, в принципе, не можешь меня раздражать. Тогда в чем дело? Ты придумал весь этот фарс ради якобы близости к Лурдес, но навещаешь ее раз в месяц, наверное, не чаще, так что я не вижу необходимости в такой близости и предлагаю жить своими отдельными жизнями, не пересекаясь, это ненормально. Я вижусь с Лурдес каждый день, если тебе это неизвестно. Стараюсь не попадаться тебе на глаза, но ты все равно недовольна. Допустим, меня напрягает факт его присутствия поблизости, я не могу это объяснить. Алекс слишком долго погружается в раздумья, учитывая ждущих в конференц-зале, затем поднимается и, засунув руки в карман и брюк, подходит к стеклянной стене, смотрит некоторое время на простирающийся у его ног Сиэтл, потом сообщает. «Через некоторое время я уеду, надолго, потерпи немного, я строил дом на берегу для тебя и хочу, чтобы ты и дети жили в нем». Если и мой отъезд тебе не поможет, решим, что с этим делать, когда я вернусь. Я не ожидала, что он будет таким упертым. Почему не сделать это сейчас? Любой развод, стресс, и мы усугубляем его негативные последствия. Какой именно? На этот раз он усаживается в свое кресло за рабочим столом и принимается что-то делать на своем компьютере, демонстрируя мне тем самым потерю интереса к дальнейшей нашей беседе. Не хочу говорить на эту тему, особенно после всего, что наблюдала сегодня в твоем фойе. Я поднимаюсь и направляюсь к выходу, так как уже поняла, что решение принято, дальнейшая беседа не имеет смысла и кроме боли я ничего не получу, да и к тому же рискую разрыдаться, что совершенно недопустимо. «Стой!» – резко окликает меня Алекс. «О чем ты?» Я поворачиваюсь и, конечно, натыкаюсь на его острый, почти свирепый взгляд. Мне совершенно очевидно, что он прекрасно знает, о чем я, но меня прямо на части от желания все ему высказать. О твоих бывших, которые роняют днями напролет одинокие слезы в твоих холодных, фешенебельных креслах. Как предусмотрительно с твоей стороны никогда не пользоваться центральным входом? Думаю, при этих словах у меня на лице написано «презрение», и я даже не пытаюсь его скрыть. Честно говоря, заплаканная девушка отрезвила настолько, что при нашей беседе с Алексом я ни разу не взглянула на него как на сексуальный и желанный объект. А это уже очень большой шаг к выздоровлению. Личный секретарь сопровождает меня к выходу, очевидно, это входит в ее обязанности согласно правилам Этического кодекса корпорации. Жаль только, в нем не прописано требования к моральному облику ее владельца и руководителя. В этот момент я действительно презираю его. Не успеваем мы подойти к лифту, как дверь кабинета распахивается от жесткого удара, я даже подпрыгиваю на месте. Хелен, я сам провожу миссис Соболев. Его голос совершенно спокоен. Она покорно отступает в сторону и ждет, как вытянутая струна, пока он не поравняется с ней, и лишь затем направляется в свой собственный кабинет. Мы спускаемся в лифте молча. Я немного в шоке от всего сегодня увиденного. Алекс, мурка, грозовая туча. Когда выходим в фойе, девушка сразу его замечает и летит навстречу. «Алекс!» «Мия, что ты здесь делаешь?» «Я жду тебя, уже несколько дней жду! Но меня не пускают, почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Она бросается к нему на шею, а он обнимает ее за плечи и увлекает за собой, не знаю куда, потому что я, не оглядываясь и не останавливаясь, бегу к выходу. Вся эта сцена вовсе не представила мне Алекса в каком-то новом свете. Я знала, всегда знала об этой его стороне, поэтому она скоро вылетела у меня из головы. Я не догадываюсь, что наша с Алексом встреча в тот день могла иметь совсем другие последствия и разделяли две версии будущего счастливую и несчастную всего лишь слова сказанные и несказанные нами